Доротея покраснела при этих словах Санчо, так как действительно ее супруг Дон Фернандо тайком от других время от времени собирал с ее уст часть награды, заслуженной его любовью. Это-то и видел Санчо, которому подобная развязность казалась скорее приличествующей даме легкого поведения, чем королеве Великого Королевства». И она не могла и не хотела ничего ответить Санчо, но представила ему продолжать свою речь, что он и сделал следующим образом. — Говорю это, сеньор, потому что, если, в конце концов, после того, как мы пропутешествуем по большим дорогам и всяким тропинкам, проводя плохо ночи и еще хуже дни, тот, который уже здесь, на постоялом дворе, приятно развлекается, явится и соберет плоды наших трудов. Не зачем мне торопиться седлать русинанта, вьючить осла и взнуддавать иноходца. А было бы лучше нам оставаться спокойно и пусть каждая блудница придет в свою пряжу, а мы будем обедать. О великий Боже, каким ужасным гневом разгорелся Дон Кихот, когда услышал грубые слова своего оруженосца. Гнев его был так велик, что он... Прерывающимся голосом и заплетающимся языком, бросая пламя из глаз, воскликнул «О! Низкий негодяй, неосмотрительный, неучтивый, пошлый, злоязычный, наглый, невежда, хулитель и клеветник!» Такие слова дерзнул ты сказать в моем присутствии, и в присутствии знатных этих сеньоры такие гнусности и дерзости осмелился представить себе в своем грязном воображении. С глаз моих долой, чудище природы, склад лжи, скопище обманов, сточная труба мошенничества. «Изобретатель мерзостей, распространитель нелепостей, враг должного уважения к особам королевского дома, с глаз моих долой и не показывайся мне никогда под страхом моего гнева!» И говоря это, он высоко поднял брови, надул щеки, сверкнул во все стороны глазами и изо всех сил топнул по земле правой ногой все признаки кипевшего внутри него гнева. Эти бешеные слова и движения Дон Кихота так смутили и напугали Санчо, что он был бы рад, если бы в ту минуту земля разверзлась под ним и поглотила его. И не зная, что ему делать, он повернул спину и удалился с глаз разгневанного своего господина. Но умная Доротея, так хорошо понимавшая причуды Дон Кихота, желая смягчить его гнев, обратилась к нему с следующими словами. «Не волнуйтесь, сеньор, рыцарь печального образа, из-за вздора, сказанного вашим добрым оруженосцем, потому что, быть может, он говорил, его не без причины». Приняв во внимание его здравый смысл и христианскую совесть, Нельзя допустить, чтобы он мог лжесвидетельствовать против кого-то бы ни было. И так надо думать, немало в том, не сомневаясь, что раз в этом замке, судя по тому, что вы, сеньор-рыцарь, говорили, все происходит и совершается путем волшебства, возможно, говорю я, что и Санчо, обманутый этим дьявольским наваждением, действительно видел то, что, по его словам, он видел и что так оскорбительно для моей чести. «Клянусь всемогущим Богом!» — ответил на это Дон Кихот. «Ваше Величество попало как раз в точку. Несомненно, какое-нибудь злое видение предстало перед глазами этого грешника Санчо, и было причиной, что он видел то, что невозможно было видеть иначе, как только путем волшебства». Потому что мне самому хорошо известна доброта и простосердечие этого несчастного, который не способен оклеветать кого бы то ни было. Оно так и есть, и так и будет, сказал дон Фернандо. Поэтому милость ваша, сеньор дон Кихот, вы должны простить Санчо и вернуть его снова в лоно вашей благосклонности как это было раньше, прежде чем эти видения отняли у него здравый рассудок. Дон Кихот ответил, что он прощает его, и священник пошел за Санчо, который явился очень смиренный и, став на колени перед своим господином, попросил дать ему руку, что тот и сделал, позволив ему поцеловать ее, после чего рыцарь дал Санчо свое благословение, говоря, «Теперь Санчо сын». Ты окончательно убедился, насколько правда то, о чем я уже часто тебе говорил. Именно в этом замке все совершается путем волшебства. — И я этому верю, — сказал Санчо, — исключая подбрасывание на одеяле, которое действительно произошло обычным путем. — Не верь этому, — ответил Дон Кихот, — потому что если бы это было так, я отомстил бы за тебя тогда... И даже и теперь. Но ни тогда, ни теперь я не мог этого сделать и не видел, кому отомстить за нанесенную тебе обиду. Все пожелали знать, что это за история с подбрасыванием на одеяле. И хозяин постоялого двора рассказал им в точности все, касавшееся воздушных полетов Санчо Панса, Над чем они много смеялись, а Санчо сильно бы смутился, если б его господин не стал снова уверять, что все было лишь волшебство. Хотя простота Санчо никогда не доходила до того, чтобы он не считал несомненной и доказанной истиной, без всякой примеси обмана, что его подбрасывали на одеяле люди из плоти и костей, а не призраки, которые ему пригрезились или вообразились» как это думал и утверждал его господин. Прошло уже два дня с тех пор, как все это знатное общество собралось на постоялом дворе. И так как им казалось, что уже пора уезжать, они стали придумывать способ, как бы освободить Дона Фернандо и Доротею от труда сопровождать Дон Кихота до его деревни ради выдумки, возвращение королеве Микомиконии ее престола и дать возможность священнику и цирюльнику увести его, как они желали, чтобы постараться излечить его от безумия. И вот что они придумали: они вошли в соглашение с крестьянином, случайно проезжавшим мимо постоялого двора с возом, запряженным волами, повести Дон Кихота таким образом. Из деревянных прутьев они сделали нечто вроде клетки. Достаточно просторной, чтобы Дон Кихот мог удобно поместиться в ней, и затем Дон Фернандо, его товарищи слуги Дона Луиса и Квадрильеросы вместе с хозяином все под руководством и по распоряжению священника закрыли себе лица масками, нарядились кто так, кто иначе, чтобы они могли показаться Дон Кихоту совсем другими людьми, чем те, которых он видел раньше в замке. Сделав это в полнейшей тишине, они вошли туда, где Дон Кихот лежал и спал, отдыхая от перенесенных им волнений. Подойдя к нему, спокойно спавшему и немало не ожидавшему подобного рода нападения, они крепко связали ему руки и ноги так, что когда он в смятении проснулся, он не мог ни шевельнуться, ни сделать что-либо другое, как только удивляться и изумляться, видя перед собою столько странных лиц. Тотчас же у него родилась мысль, которую вечно деятельное и расстроенное его воображение постоянно подсказывало ему. Он подумал, что все эти фигуры — призраки очарованного замка, и без сомнения сам он также очарован, так как не может ни двинуться, ни защищаться. Словом, все случилось так, как и предполагал священник, придумавший эту проделку. Из всех присутствовавших один Санчо был в своем уме и в своем виде, и хотя очень немногого недоставало, чтобы он разделил недуг своего господина, тем не менее он не приминул узнать, кто все эти ряженые, но не смел раскрыть рта, пока не увидит, чем кончится плен и нападение на его господина, который тоже не говорил ни слова, ожидая развязки и случившейся с ним беды.